Алёна Бердникова. Я опять лишён покоя. В лесопарке на окраине города всегда царила умиротворённая тишина. Иногда по праздникам здесь появлялась подвыпившая молодёжь. Но редко кто забирался вглубь. Даже ходило по вере, что там призрак обитает. Я, естественно, не верил во все эти глупости и часто там гулял с Рикки. Моим преданным доберманом. Он просто обожал полянку в парке, носился по ней как дурной и собирал ветки. В ту раннее осеннее утро, под карканье ворон во влажном коричневом листве, он нашёл девушку. Её хладный труп у жака чинил. Помню, я орал тогда благим матом. Ленивая полиция прибыла через час. К тому времени мы с рекой уже успели замёрзнуть и проголодаться. Ваша фамилия и имя-отчество? Деловито спросил следователь в тёплом плаще. Он был чуть старше меня, но жизнь в его глазах так и била ключом. Я же не мог похвастаться этим. Он бодро достал блокнот и карандаш из глубокого кармана. Степанов Максим Сергеевич, стуча зубами и выпуская пару изо рта, ответил я. Что вы здесь сделали? Во сколько вы её обнаружили? продолжал он расспрашивать, делая пометки. Я живу здесь недалеко, в белой пятиэтажке. Гулял с собакой, показал поводок. Нашёл её Рике чуть более часа назад. Можно мне уже идти? Прийти завтра в отделение полиции по этому адресу. Он написал на клочке бумаги всё необходимое и протянул мне. Смяв записку в кулаке, я пошёл домой пена листья. Они больше не шушали, а противно прилипали к обуви. Но я практически не придавал этому значения. Перед глазами стоял образ найденной девушки. Мне казалось, что я где-то видел её раньше, но не мог вспомнить, где именно. Через неделю мы с Рики нашли ещё одну жертву, также обнаруженную с перерезанным горлом. Следователь сразу узнал меня, кажется, ему это не понравилось. "Максим Сергеевич, вам очень везёт на них", хмыкнул он. Я пожал плечами и с мнимым равнодушием ответил. Я часто здесь гуляю, живу рядом. Да-да, я помню ваш адрес, цыкнул он. Тем не менее, явитесь для дачи показаний в отдел. Я кивнул. Опять придется сидеть у них и битый час рассказывать все по десять раз. Я закурил. Дым заполнил легкие и расслабление разлилось по всему телу. Лет пять уже как бросил, но эти находки выбили меня из равновесия. С тех самых пор мне начали сниться сны. Лики замученных девушек не оставляли даже в забытье. Они постоянно тянули ко мне окровавленные руки и обвиняли в своей смерти. В такие моменты помогал Рики. Теперь мы стали спать вместе. Пёс рад, а мне не так страшно. Вы живёте один? спросил меня следователь на допросе. С псом вдвоём, ответил, уставившись в окно. Мне больше нравилось наблюдать за увяданием природы, нежели за хмурыми лицами следаков. Наверное, именно поэтому я их совсем не запомнил. «Почему вы живете один?» — продолжил он, нетерпеливо щелкая ручкой. «Да вы издевайтесь!» — возмутился я. Вопросы повторялись, не понимал, зачем они это делают. Ведь неделю назад я все рассказал. Примерно через пару часов меня отпустили, и я вновь закурил на крыльце их шарашки. Прошло 3 недели. Я старался больше не ходить в блассчасный парк, но Рики, видимо, соскучился по любимому месту или по трупам. Кто его знает. Как сумасшедший он выдернул поводок из моих рук и рванул, что есть мочи на полянку. Я не хотел туда идти, но оставить Рики тоже не мог. Скрепя зубами и привозмогая вдруг накинувшееся на всё тело не менее, прибавил шагу, подзывая пса. А он уже рыл лапами очередную горку, слипшикся с землёй коричневых жёлтых листьев. "Рики, нет, не надо", умолял его, оттаскивая и чуть не плача. "Я больше не вынесу, если ты опять найдёшь тело". Но он как сумасшедший продолжал своё увлекательное занятие, пока не откопал. Увидев белую безжизненную кисть с серебряным кольцом на безымянном пальце, я упал на землю. Рики продолжал рыть, весело виляя задом. Он не замечал, что его хозяин не в себе. Дресущимися пальцами я привычно набрал до боли знакомый номер и сообщил о находке. Я не понимал, чем заслужил эти наказания. Сквозь склизкую листву на меня смотрели остекленевшие, некогда голубые глаза. Опять в голове пронеслось эхо узнавания. Привет, Макс, давно не виделись, говорила мне всё ещё живая девушка. Когда ты вернулся в город? «Давай как-нибудь поболтаем за чашечкой чая?» От ее заигрываний подступал ком-тошноты к горлу. «Здравствуйте, Максим Сергеевич, опять вы?» Выдергивая из воспоминаний, меня окликнул до боли знакомый голос. «Опять гуляли?» Я мотнул головой и поднял на него уставший взгляд. «В наручники его!» – скомандовал он, не дождавшись ответа. «Вы задержаны по подозрению в совершении серии убийств». Уже в машине начинал вспоминать то, что... как убил свою первую жертву. Поэтому, когда начался допрос, уже знал, что отвечать. Зачем мы убивали женщин? ревёл мне в лицо незнакомый следователь. Он открывал рот так широко, что в один момент мне показалось, смогу унюхать содержимое его желудка. Первую убила моя его Рики, ответил я совершенно спокойно. Она сбила его на машине и обвинила во всём меня. А остальных Остальные эпизоды я помнил не столь чётко, поэтому молчал, отчаянно перебирая в памяти все события последних месяцев. Конец рассказа.